Хиты Китая. Гушу. Белая рыба. Сказание Обай-Ию. Тени прошлого. Полутень спросила у тени. «Почему вы так непостоянны? Раньше вы двигались, а теперь почему-то остановились. Раньше вы сидели, а теперь почему-то встали. Может быть...» «Я так поступаю в зависимости от чего-то», — ответила тень. «А может быть, я так поступаю в зависимости от чего-то, зависящего еще от чего-то». «Завишу ли я от чешуи змеи?» — открыла кузнечика. «Как знать, почему это так?» «Как знать, почему это не так?» Чжуан -дзы. О равенстве вещей. Примечание. Здесь и далее примечание переводчика. Перевод любови Дмитриевны Позднеевой. Полутень мифический дух из древних легенд. В сочинениях Джуан Цзы Полутень это тень от тени. Пролог. Снег идет. Фэйю выглянул в окно и увидел, что ночной двор покрыт мягким, слегка мерцающим слоем снега. Взгляд юноши, казалось, пронзал ночное небо, в котором кружили крошечные кристаллики, и, словно пятнышки света или листья деревьев, медленно падали на дорогу. Несмотря на погоду, на нем была только тонкая белая рубашка, будто он вовсе не чувствовал холода. Он обернулся и спросил Сяобая, который сидел в инвалидном кресле. «Тебе не холодно?» «Нет», — ответил укутанный в толстое одеяло сяобай, слабо опираясь на кресло, пока другая тонкая рука свисала с введенной капельницей. Из-за большого количества уколов на коже появился небольшой синяк. Фэйю подошел к камину и добавил немного углей. Огонь потрескивал, будто рассказывая давно произошедшие истории. «Мне нравится снег». — произнёс убай Какой он на вкус? Я почти забыл. — Это не единственное, что ты забыл. фейю толкнул дверь и вышел. Затем, спустя время, вернулся с листом бумаги в руке и протянул его Сяобаю. — Это снег! — воскликнул юноша, зачерпнул немного снега пальцем и засунул его в рот. Ну как? — Сладкий. Не знаю почему, но мне напомнило поездку на лошадях в горы. Озадаченно сказал Сяо Бай. «Хотя я никогда не ездил верхом». «Если захочешь, однажды мы покатаемся на лошадях». «Фэй Ю, скажи мне правду. Меня можно вылечить?» Фэй Ю посмотрел Сяо Баю в глаза и после недолгой паузы спокойно ответил. «Я спасу тебя». Пламя огня отбрасывало тени юношей на стену. Сяобай вдруг повеселел поднял свободную руку и сотворил рукой тень лошади, которая скакала туда-сюда. «Взгляни на меня». Фэйю хлопнул в ладоши. Сяубай поднял взгляд и увидел, как стена вдруг ожила. Тут пробежал щенок, там пролетел орел. Откуда ни возьмись раздался лай живых собак и хлопанье крыльев. «Это ты сделал?» Сяобай бросил взгляд на Фэйю. Тот положил руки на спинку стула и больше не двигался. Тебе нравится? Улыбнулся Фейю. Это волшебство? Относись к этому как к волшебству. Я видел фокусы. В больницу приходили волонтеры, которые развлекали пациентов фокусами. Вспоминался Обай. Но будь то розы или голубь из цилиндра, важно следить за руками фокусника. — Я никогда не видел ничего похожего на твою магию. — Раньше ты часто такое видел. Подумал про себя в Фэйю и лишь слегка шевельнул рукавами, как тени, словно отрезанные от стены невидимой рукой, исчезли в один миг. — А мне понравились твои фокусы. Хочу научиться так же. — Болезнь, конечно, повлияла на тебя, но хоть что-то не изменилось, — покачал головой Фейю. Завтра я отвезу тебя отдохнуть. Я смогу снова покинуть больницу?» Сяобай охотно выходит на прогулки с Фейу. Раньше и думать об этом не мог, просто жил круглый год в больнице. Но впервые выйдя на улицу, Сяобай полюбил суету и шум, прохожих, свет и тень. Странно лишь то, что Фейу, казалось, мог выбираться куда-то ежедневно, но едва ли ему это было интересно. Всякий раз, когда Сяобай спрашивал о прогулке, юноша отвечал, что для восстановления нужна тишина и покой. И им двоим не следует выходить за порог без крайней необходимости. Я хочу сводить тебя на выставку. Если хочешь, то пошли. Это художественная выставка-инсталляция. Фэй Ю достал билет и показал его Сяобаю. Я специально попросил кое-кого купить билет заранее, чтобы мы могли сразу туда отправиться. Кое-кто это твой друг? Просто кто-то, кого я знаю. Подумал Фейю, а затем вслух продолжил. На самом деле в этом мире у меня есть только один единственный друг. Кто же это? Это ты. Но разве мы не только только встретились? Нет. Мы знаем друг друга уже давно. И то, верно, для такого пациента, как я, прошло уже достаточно времени. Улыбнулся Сяобай. Помни, мы друзья, и ничто этого не изменит, произнес Фай Ю. Его глаза были все еще темными и холодными, а в них не отражалось ни единой эмоции. Кажется, я где-то тебя видел. Наконец припомнил Сяобай после недолгих раздумий. Я сказал тебе эту фразу, когда мы впервые встретились». При входе в галерею Кент свет на мгновение вспыхнул и потускнел. Фейю и глазом не моргнул, а Сяобай настороженно осматривался, сидя в инвалидном кресле. Где-то было темно, где-то светло. Обернешься, и огромный портрет отражается на стене. Сяобай становилось все любопытнее, что же это за выставка. «Почему мы здесь только вдвоем?» — спросил Сяобай. Так получилось. «Здесь слишком тихо, как в доме моего друга». «Какого друга?» Юноша призадумался, но так и не смог вспомнить. «Почему у людей есть тени?» — прошептал Фейю на ухо Сяобаю. «Потому что есть свет». «Есть ли тень без света?» «Нет». «Без света не было бы самой жизни». «Это же...» «Кто настоящий? Человек или его тень?» «Человек, конечно же!» — воскликнул Сяобай. «Несомненно, человек!» «Но тени есть всегда. Исчезнет человек, пропадет и тень. Почему же у человека и всего на свете появляется тень, как только есть свет?» «Ну ты зануда!» — улыбнулся Сяобай. «Ты задаешь очень странные вопросы». «Мне просто интересно, что же такое жизнь?» «Никогда не задумывался об этом». «Потому что ты живешь сегодняшним днем, не строя никаких планов на будущее», — подумал Фэй Ю. «Кажется, вся выставка состоит из света и тени», — произнес Сяобай, оглядевшись. «Экспонаты расположены в определенных местах, и источники света точно расставлены», — объяснял Фэй Ю. Вот почему создается такой эффект. Юноши углубились в зал и увидели на стене пару теней в сидячих позах. Хотя они не имели ни цвета, ни выражений лиц, но с первого взгляда можно было сказать, что одна из теней — ребенок, который выжидающе смотрит на мать, а вторая — мать, протягивающая к нему руки. Тени располагались на расстоянии друг от друга, но казалось, что между ними существует неразрывная связь. Эти две тени напомнили мне одну историю, которую я слышал давным-давно. Начался Убай. Какую? О девочке, которая мастерила колокольчики. Что-то еще? Еще про тени и о прошлом. Добавился Убай и нахмурился, задумавшись. Но я не могу вспомнить. Кто мне рассказывал об этом? Не торопись. Остановил его Фейю. Не напрягайся пока. Они прошли мимо нескольких иероглифов, тени которых образовывали силуэты людей. Тени других иероглифов напоминали размытый силуэт головы. Сяобаю стало тяжело дышать. К счастью, Фэйю привлек его внимание, указав на тень кошки, крадущуюся за угол. Сяобаю показалось, будто он уже видел эту сцену на каком-то торжестве. Но прежде чем он успел об этом задуматься, Фейю подтолкнул его к следующему выставочному залу. Там на всю стену был растянут расписной свиток, при виде которого у Сяобая перехватило дыхание. После небольшой паузы юноша произнес. «Это тень дракона». «Верно». Люди с древности поклонялись драконам, но их существование почти что призрачно. Говорят, что драконы питаются людскими заблуждениями, даже если те оказываются правдой. Это так? Драконы просто возвращают все на круги своя. Хочешь сказать, что драконы действительно существуют? Удивился Сяобай. Я имел в виду, что люди очень жадные создания, а фантомы привлекательные. Неудивительно, что люди настолько погрузились в них, что не могут выбраться. «И ты такой же, как они?» «Ты помнишь, где слышал истории о драконах?» — спросил фэй Ю, казалось, намеренно избегая ответа на вопрос Сяобая. «Я слышал в...» Задумчиво отозвался юноша. «Нет, невозможно. Я же все время был в больнице. Похоже, мне приснилось...» «Все же скажи». «Во дворце». После этих слов Фэйю подтолкнул кресло, в котором сидел Сяобай, и они медленно двинулись вперед. На стене показался силуэт девочки со старинной прической и стройной фигурой, облаченной в газовое платье. В отличие от других выставленных работ, у нее время будто замедлилось. Силуэт слой за слоем отрывался от стены». Оба юноша одновременно почувствовали, как их лиц коснулось что-то знакомое, словно мимо пронеслась неудержимая сила. Инвалидное кресло будто превратилось в маленькую лодку, плывущую по реке среди огромных волн времени, готовых поглотить ее. Сяобай, посмотри внимательно и скажи, что думаешь. Фэй Ю остановил кресло перед тенью. Ближе. Попросил Сяобай.